Какие странные дощечки. Статья «Как жить нашим детям», на которую случайно наткнулась НН, перелистывая журнал для цилиндра с полями, была написана нашим журналистом Юрким Юрочкой, из тех, бродивших по квартире. Статья начиналась с фразы «Алисе 16, и она не знает, как ей жить». С болью и недоумением пишет Алиса о своей дружбе с дамой, приятной во всех отношениях, искусствоведом одного из наших главных музеев. Назовем ее Н.Н. Материал печатается по желанию Алисы, но давайте сегодня обойдемся без имен. Вот что пишет Алиса. Я так ей доверяла, рассказывала ей о себе, и она откровенно рассказывала мне о своей жизни и я вдруг поняла, она проговорилась, рассказала, что она виновата в аресте Мандельштама. Авторский текст шел вперемешку с письмом Алисы. Так вдвоем Юрки и Юрочка с Алисой рассказывали историю. «Алиса страдала. Как мне жить, зная, что, возможно, она виновна в страшной судьбе Мандельштама?» Юрки и Юрочка комментировали. Из Алисиных слов ясно, женщина, возможно, причастная к аресту Мандельштама, жива и прекрасно себя чувствует. Юрки и Юрочка осторожно, со всеми возможно, вероятно, предположительно, сокрушался. Со слов Алисы в архивах КГБ имеется доказательство причастности искусствоведа и к этой организации. В мире петербургской Алисы нет ясности. Она живет в мире со множеством запертых дверей, за каждой дверью тайны, недоговоренности. Как Алисе жить в море собственных слез? Мы сейчас не обвиняем никого конкретно, а поднимаем морально-этическую проблему. Как относиться нашим детям к такого рода историям? Юрки и Юрочка рассуждал на тему забыть и простить или докопаться до правды, на тему можно ли покаяться в чужих грехах. Это была умная, модная статья. Все звучало в меру пафосно, в меру с болью и было подлым враньем. Неизвестно, что ударило НН больней. Подлость Алисы или мысль, что скажут люди ее круга? Надеюсь, она не успела подумать, что ее опозорили на века, что людям некогда и лень считать, сопоставлять. Они будут пожимать плечами, говорить друг другу, она причастна к аресту Мандельштама, но я не знаю. Возможно, нет, но, может быть, да. Надеюсь, ее мозг подумал быстрее, чем она, и принял решение отключиться. Взрослые знают, что если человека оболгали, можно попытаться его спасти. Но мне тогда казалось, все, что написано в газетах, уже написано. Как снег выпал и лежит, и нельзя отменить. Я пришел в редакцию журнала и пообещал принести им паспорт НН, чтобы они убедились, к моменту ареста Мандельштама в 1934 году искусствоведу НН было четыре года. Что еще я мог сказать? Что искусствовед НН завралась? сочинила знакомство с Мандельштамом, роман с Хармсом, и мы поверили, как поверили бы в ее дружбу с Пушкиным, что подлец Алиса хотела наказать нн сделать гадость, проучить. Можно сказать, что у нее были не идейные мотивы, а бытовые. Ревность, самолюбие, гормоны. Вряд ли Алиса всерьез обдумывала свое преступление. Лежала на диване и злоумышляла. Ее не интересовали эти давние истории. Она просто свалила в кучу всё. Смешную историю о вызове Налитейной, рассказ о влюблённой в Мандельштама красавице, подписавшей в конце двадцатых какую-то чушь. Но части пазла не совпадают. Всё это искажённая реальность. «Суд идти не с чем. Это жертвец Промсордылька попросил меня её прищучить. А твоей НН всё равно». Она рехнулась в семьдесят первом году. «Почему в семьдесят «Я тогда родился», — сказал юрки Юрочка. Он имел в виду, что ей, такой старой, уже всё равно.